Глава 56 Дерзким спринтом я миновал пару закоулков и перешел на шаг, чтобы не вызывать подозрений. Дикие мысли просто разрывают башку. Да, я снова в Питере, но как? Почему? Меня жестко глючит, это сон! А может, постъядерный лес, веганы, космонавты были всего лишь иллюзией? Или это все проделки шамана? Стоп! А почему под моими тактическими подошвами хлюпает снег? Ведь лето же было! В Питере, конечно, погода дерьмо, как и в моем родном городе, но не настолько же. Не могло за несколько дней насыпать столько сугробов. Как долго меня не было? Я сунул свою могучую руку во внутренний карман и достал телефон. Конечно, блять, разрядился! Мимо топают две старушки, ну прямо божьи одуванчики. «Не подскажете, какое сегодня число?» – спросил я. Они шарахнулись от меня, как от зараженного радиации и ускорили шаг. «Гребаные бабки! Сложно нормально ответить, что ли? По-человечески же спросил». Рука непроизвольно дернула затвор ока. «Бля, вот я дебил, хожу с таким палевом! Еще чего доброго две старые ведьмы вызовут мусоров!» Я присел на лавку в каком-то скверике и быстро разобрал калаш, то и дело контролируя окружающее пространство на предмет мародера в серой форме. Вроде чисто, разобранный автомат уложил в рюкзак. Я погладил чемодан с башулями, их наличие здорово греет мое суровое сердце. Может, коцнуть немного? Нет, сперва разберемся, что вообще происходит. Вздохнув, убрал в рюкзак и чемодан, от чего тот стал прямоугольным, как школьный ранец. Веганский тактический куртофан и маск-халат решил не убирать. На улице ни хрена не жарко. Я призадумался, куда же мне пойти? Денег ноль, сотовый не работает, у меня даже нет зарядки. Надо двигать на нашу с Вованом хату. Точняк. Хотя не факт, что он все еще там живет. И не факт, что встретят по-дружески. Они ведь Сергеичам подумали, что я съебался с деньгами. По-любому. Но я так, в принципе, и планировал. Жаль, не получилось предупредить десантуру. Ладно, деваться некуда, как-нибудь порешаем этот вопрос. Поднявшись, я натянул капюшон и направился на центральной улицы, чтобы сориентироваться. Вскоре добрался до знакомых мест. Тут же включился мой внутренний компас, указав нужный азимут. Но вопрос, какое сейчас число, не дает покоя. Может, это уже последний год перед БП? А я ни хрена не подготовился, не закупил припасы, не построил схрон. Эх, если бы тупой качок Тоха не сжег бабло, блин. А вдруг меня закинуло в более глубокое прошлое, лет на пять? Да, это было бы вообще ништяк. Я бы замутил себе не схрон, а супер-мега-схронище. Надо по-любому узнать дату. Проходя мимо какого-то барчика, я заметил группу мужиков. Бородатые, похожи на байкеров, курят, что-то обсуждают. Я подошел и сказал. «Здоров, братцы, какое сегодня число?» Гогот прекратился, байкеры с интересом уставились на мой прикид. «Иди своей дорогой, сталкер!» Хохотнув, ответил один из них от резкой вертухи меня удержало только железобетонное самообладание. «Да ладно, Карась, не груби пацану, он, походу, чем-то накидался», сказал другой байкер. 25 пятое с утра было дружище». «А какой месяц и год?» — нервно уточнил я. Байкеры заржали. «Хэ, да это не сталкера а попаданец какой-то!» Я решил подыграть немного. «Все верно, парни, я из будущего». «Ну, раз из будущего, тогда ладно». Бородач назвал месяц и год. «Ух, не так уж и далеко забросило, всего лишь на полгода вперёд». «Спасибо, бро, выручил реально», — сказал я. «А ты весёлый, бро. Пошли внутрь, выпьешь с нами, расскажешь, как там в будущем». Великодушно предложил байкер, махнув ручищей в сторону призывно манящей вывески бара. Я проглотил голодную слюну. «Блин, заманчивое предложение». Посидеть в тепле, прибухнуть с нормальными чуваками, замотать им немного космических шишек, хоть деньжата будут. Нет, Санек, ты выживальчик, помни про свою великую миссию пронести свой могучий генофонд сквозь пламя атомного Армагеддона. Да и вдруг кто-то из них мент, или они все работают в мусарне. Ну его нафиг короче. Порекомендовав байкерам готовиться к БП, стрельнув пару сик и вежливо попрощавшись, я почапал дальше. Вечереет. Смогу ли найти в темноте нужный адрес? Но чем ближе к дому, тем сильнее одолевают две мысли — светлая и темная. Они терзают мой мозг, как две акулы-людоеды беззащитного купальщика. Светлое про то, что я скоро доберусь до своих шмоток, и мой четкий револьвер пополнится наконец-то боеприпасом. А темная мысль — то, что Вован давно съехал с той хатой, а если не съехал, то жестко отпиздит меня. Паранойя еще раз подтвердила, что действовать нужно осторожно, а лучше вовсе не ходить туда. Пока мучительные загоны терзали мою высокоинтеллектуальную голову, ноги сами принесли меня к крыльцу дома. Того самого. Оглядевшись и не заметив ничего подозрительного, я прошмыгнул в подъезд. Точнее, в парадное, как говорят эти надменные питерцы. Стал бесшумно и неспешно подниматься по лестнице. Руки прямо зачесались достать и собрать АК. Делать этого, конечно же, не стал. Не буду же я стрелять в АВАНа. А если десантура начнет брагозить или пойдет в атаку, всегда можно включить турбореактивный съебатор. На этаже я привел дыхание в порядок и еще раз прислушался. Вроде тихо, только кровь стучит в ушах. Да что-то пиздит из-за одной из дверей малахов в программе «Пусть говорят». Я решительно шагнул к знакомой двери. Постучать или открыть своим ключом. Блин, он где-то в рюкзаке заныкан. Забыл заранее достать. Мой кулак ярости ударил в толстую сталь. Бумс, бумс, бумс. Я клинзи линзе видеозвонка и постарался сделать доброжелательное лицо. Никакой реакции. Подождав минуту, снова постучал уже сильнее. «Блядь, отчего я стучу, как долбоёб? Есть же звонок!» Мускулистый палец давил квадратную кнопку. Внутри зачирикала дурацкая мелодия. И снова, и ещё разок. Нихуя! Развернувшись, я несколько раз силой легнул грёбаную дверь. «Или Володя нет дома, или он тут уже не живет». Я прикурил сигарету. «Блин, что же делать? Где бы зарядить телефон?» «Черт, опять забыл про ключи». Бахнув рюкзак на пол и полураспотрошив его, отыскал заветную связку. Нормуль. Сощурившись от дыма, я начал вставлять. А он не вставляется. Я и так, и этак. Нажал со всей дури, однохуйственно, еще чуть-чуть, и он бы сломался, ключ не замок. Внезапно лязгнула и слегка приоткрылась соседняя дверь, Малахов сделался громче, оттуда высунулась бабуля. Я быстро спрятал руку сигаретой за спину, глаза старухи сузились подозрительные щелочки при виде меня. «Опять бабка, можно подумать, в Питере живут одни бабки». Почему только они попадаются на моём жизненном пути? Где красивые тёлки, когда их так не хватает? Мой одноглазый бро скоро совсем загрустит без женской ласки. Ну, сейчас каргат точно распиздится. И я не ошибся. Это что тут за хулиганство творится? Вы чего тут расшумелся на весь дом? Пусть говорят, мешаешь смотреть, негодяй. Да вы чего, бабуль? Улыбнувшись, ответил я. «Снимаю я эту квартиру, вот только ключ что-то заело». «И не стыдно вам врать, молодой человек? Квартиры это уже четвертый месяц пустует. Хозяин никак сдать не может, ремонт, говорит, надо делать. И слава богу!» «Понимаете, я положил руку на сердце. Здесь жил мой друг, сослуживец, Владимир его зовут». «Что?» — взвыла бабка. «Ах ты, мерзавец, дружок, значит, этого бешеного десантника! Я из-за него три раза скорую вызывала. Этот мерзавец, Володька твой, целыми днями куролесил, проституток водил, орал, буянил, алкаш проклятый, пожар даже устроил, а потом весь таяк затопил, сука!» «Я уж и велицию, тьфу ты, господи, полицию, считай, вызывала сколько раз. Так у обалду этого, дружки там, ничего ему не делается. Куда только власть смотрит, при Сталине его бы в миг на лесоповал отправили». «Так он уехал, значит?» «Уехал, уехал. Слава тебе, господи, не без моей помощи». «А вы не знаете его новый адрес?» «Без особой надежды спросил я». «Естественно. У меня тоже связи имеются. Аж мэрии. Кого хош отыщут. Мы всем домом на него в суд подадим. Этот проходимец еще ответит за свои скотские выходки и оскорбления». Бабка называла адрес, и я его, конечно же, запомнил. Вдруг крючковатый бабкин нос подозрительно задергался. «Это что еще заводь такая?» Она перешла на «ты». «Куришь не как в парадном, мерзавец, да я тебе сейчас!» Дверь распахнулась, адская бабуля принялась что-то хватать в прихожей, не стал разглядывать, что именно. Подхватив рюкзак, я со скоростью пули понёсся по лестнице. Вопли старухи терзали мой утончённый слух до самого мига, пока двери парадного не захлопнулись за спиной. Застегнув рюкзак, накинул на плечи. Да уж, на бедакурил тут Вова без моего надзора. Да но и к лучшему. На хрен таких соседей. Зато теперь у меня есть адрес. Заметно приободрившись, я усмехнулся и направился в сторону Васильевского острова. Сначала шел, а через какое-то время побежал. Глава 57а. Побежал я не потому, что старая Грымза сообщила мне некую суперважную инфу, типа распродажи годного тушняка за полцены. Отнюдь. На самом деле есть несколько причин моего столь яростного ускорения. Точнее, их пять. Первая причина – у меня нет денег на метро, а добраться нужно быстро. Как в том анекдоте. Ну, тогда побежали. Зная натуру Вавана, можно предположить, что к вечеру тот начнет гусарить. Если трезвый он способен сохранить какие-то зачатки адекватности, то, нахуярившись, потеряет всякий человеческий облик. И как тогда с ним вести конструктивный диалог? Вторая причина, пока не наступил БП, нужно тренировать выносливость и прокачивать сталь своих мышц в любую удобную минуту. Третья причина — холод и свирепый промозглый ветер. Если б не прохожие и машины кругом, можно было подумать, что ядерная зима давно наступила. А по своему опыту я знаю, что нет лучше способа согреться, чем хорошее трение. Четвертое. Паранойя и стражи порядки. Если остановят, скажу, что просто бегаю для здоровья, что в принципе так и есть. Ведь бегу я не как мародер, скрывающийся от погони, а чинный и размеренно, хоть и с приличной скоростью. Ну и пятая причина, но не менее важная – это время. Целых полгода исчезла в никуда, пока меня швыряло в постапокалипсис и обратно. Теперь я не могу праздно шататься и заниматься ерундой. Теперь подготовка должна идти в усиленном режиме, времени все меньше. Нужно срочняк надыбыть гору бабла для нового убежища. У десантура я планирую переночевать, забрать свои шмотки с патронами, дозарядить телефон. Вряд ли Вован предложит что-то дельное в плане работы. Вся надежда у меня только на Валеру и биткоины. Хитрожопый очкарик наверняка уже поднялся благодаря моей инсайдерской информации, а значит, должен поделиться». Уже через час порядком взмыленный я бежал по Васильевскому острову, выискивая нужную улицу. Можно было спросить у прохожих, но для выживальщика не ориентироваться на местности – это зашквар. Поэтому я предпочел нарезать несколько лишних кругов по районам и кварталам. Давно уже стемнело, всюду зажглись фонари, а мои тактические подошвы все еще свирепо стучат по обледенелой брусчатке. Я уже был готов отступить от своих принципов, как увидел табличку с адресом. Ништяк. Остановившись, я за несколько минут привел в порядок дыхание. Улицу-то нашел, осталось найти дом. Правда, есть одна загвоздка, блин. Бабка назвала номер дома, а квартиру спросить я и не успел. Но это фигня. Как-нибудь определю хату Вована, на крайняк буду звонить во все квартиры по очереди». Быстро определившись порядком нумерации, я зашагал в нужную сторону. А райончик-то неплохой. Все чисто, ухожено тачки дорогие припаркованы вдоль тротуаров. Даже не верится, что отмороженного ВДВшника не погнали из этого зализанного местечка. А что, если Вова взялся за ум, построил бизнес, пока меня не было? Стал респектабельным членом общества? Да не, бред какой-то. «Уже совсем рядом, сейчас все узнаем». Осталось три дома, два, один. Ну, нихуя себе! Так вот почему каргане сказала квартиру, потому что это частный, мать его, особняк. Добротный дом в стиле 19 века стоит в глубине двора. Окна зашторены, но свет горит, ведет к нему расчищенная дорожка, обрамленная декоративными елями. Возле дома здоровенный джип, который я определил как «Шевроле Тахо», как раз для «Вавана» тачка. Все это добро, естественно, обнесено забором, чугунным, завитушками. Стало быть, он дома, и стало быть, мои предположения верны? Я подошел к воротам, подергал, закрыто. «Блин, даже звонка нет». По ходу придется перелезать. Ничего страшного, колючей проволоки и острых пик наверху нет, даже камер не видно». Зыркнув по сторонам, я полез по кованому забору и через пару секунд бесшумно спрыгнул в снег на той стороне. Немного с опаской направился к дому. «Как меня встретит Вован и что ему сказать, чтобы не получить пудовым кулаком в табло?» Уровень адреналина в крови зашкаливал все нормы, будто подхожу я не к дому старого боевого товарища, а ступаю на пропитанную кровью арену жести. Может, ну его на хрен, свинтить отсюда пока не поздно. Обдумать эту мысль не удалось, щелкнула и начала открываться входная дверь особняка. Повинуясь инстинкту выживания, мое тело само метнулось в сторону, я присел и замер за широкой жопой Таха. Раздались звуки шагов. Глянув под машины, увидел здоровенные боты. Десантура, блядь, вылезать или нет? Ботинки сорок восьмого, как минимум размера, двинулись в мою сторону. Я отполз на другую сторону тачки, затаившись под колесом. Судя по звукам, он открывает багажник. Чего я прячусь? Надо выходить. Но десантник может на рефлексах ушатать меня прямо на месте. Что же предпринять, блин? «Ладно, дождусь, когда он заведет мотор, и аккуратно подойду. По крайней мере, будет пространство для маневра». Что-то металлически грохнуло об дно багажника. Задняя дверь гулко захлопнулась, таха хашка чнула. Снова тяжелые шаги. Щелкнула передняя дверь. Хрясь! Жалобно скрипнула подвеска, машина просела на несколько сантиметров. Повисла пугающая тишина. «Ну давай, вовчела, заводи уже мотор, блин!» Я подобрался, приготовившись к резкому сюрпризу. Как вдруг «хвать!» Чудовищная сила оторвала меня от земли. «Стоять на!» Зарычал десантник. «Чё нахуй здесь потерял, бля? Уебусь, сука!» Бдамс. Меня впечатала спиной в борт «Шевроле». Могучая пятерня свинцомом обручем стиснула горло. «Вован!» С трудом прохрипел я. «Это ж я, Санёк!» Десантура вгляделся в моё лицо, и зверский оскал на его роже сменился гримаса изумления. «Ебать мой Он загоготал. «Какие люди без охраны, Зверская хватка исчезла, я с трудом смог втянуть воздух. «Здорово, Вован! Как жизнь?» «Лучше всех, хули, и будь как рад тебя видеть, братка!» Вован затряс меня да так, что зубы чуть не выкрашились хрен «Ты где чё, как вообще на?» «Ты вряд ли поверишь, если расскажу», — ответил я, растирая горло. «Чёртов десантник, наконец, выпустил меня из своих кинг объятий!» «Всё нахуй обмоем это дело, а? Расскажешь чё да как хули!» «Так, слэй, сперва сгонять надо кое-куда!» «Зачем?» «Да хуйня по работе, сыгна! Прыгай в Татчандру, братан! Там делов на две минуты, ептать!» Я снял рюкзак и, забравшись, Таха поставил его межколен. Откинувшись в здоровом кресле, на котором влезло бы два меня, облегченно выдохнул. «Заебись!» Десантура не отпиздил меня и, кажись, настроен дружелюбно в предвкушении скорой гулянки пустой желудок обрадовано заурчал авант тем временем обогнув тачку тяжелым снарядом ворвался в салон и плюхнулся за руль нормальная тачка сказал я зашибись наверное после девятки а не то слово братишка не то слово он что-то понажимал через секунду тяговито загудел мотор ожила панель поддула из воздуховодов климат-контроля На экране магнитолы заплясали столбики эквалайзера, а из динамиков во всю мощь понеслось. На моздок, на моздок две вертушки улетают. Вован убавил громкость и сказал. «Это не машина, а ебаный танк, сыга. Бронирование вкруг, на, стекло из утеса, не разъебашешь, прикинь, проверяли, на». Он начал сдавать задом, ворота открылись, как по команде. А из эскорда... — спросил я. — Не павел. Вован покрутил башни и дал по газам. — Ну, ты говоришь, из утеса выдерживает очередь, а эскорда выдержит. — Да тоже одна хуйня, братка. Я думал, ты сейчас в вооружении. Э. Машина безумным вепрем понеслась по проспектам, лихо вписываясь в повороты. — Двигло форсированное, — пояснил Вован, закуривая. на «Зырь еба. Меня резко вдавило в седуху, стрелка на спидометре поползла к двушке. Я пожалел, что так и не пристегнулся. «Ты не сты, братуха! Тут такая масса, что хоть фура протара, ничто не сделается!» Десантура угостил меня сигой. Я нервно затянулся и выпустил дым сквозь зубы. Бля, не для этого я столько выживал и проявлял осторожность в немыслимых ситуациях чтобы таранить фуры с этим отморозком. «Можно у тебя зарядиться?» — спросил я, достав телефон. «Валяй на. Он поднял какую-то крышку, из-под которой вывалился провод, воткнутый в прикуриватель. Я немедленно подключился, с удовлетворением отметив оживший индикатор заряда на темном экране. «Прикинь!» — сказал Вован. «Я ж думал, вот тебя вольнули, братка. Серёги забились даже на литровый скоряев. Он-то говорил, что ты съебал с бабками его. Я ему, да ну на, говорю, не мог, Санёк, так подставить друзей. Вольнули тебя, стал быть, по любе. А оно вон и как оказывается». Десантник покосился на мой рюкзак. «Ты ёпта кинь весь мешок назад, на. Куль как не родной «Да ладно, он не мешает», — сказал я. «Заебал нам в натуре!» ВДВшник выдернул рюкзак у меня между ног и зашвырнул на заднее сиденье. «Место ж докуя! Да не делай, что братка мой в тесноте страдать мэй!» Я не стал возражать, но его нафиг, спросил. «Так ты, Вован, получается, ставил на то, что меня грохнули те козлы из Москвы?» «Ну, э -э, ептать про те гандонов я в курсах!» «Сергеич грил нашли, мол, три двухсотых возле тачки. Твоя работа!» Я кивнул. «Вы, сука, четвёртого куда дел?» Его перерезало трамваем. Ответил я. «Эй, да ну тебя на! Ты, бля, беспредельщик натуре! Ну, что быть, торчу я литру! Да и вкусненько горится!» Он открыл окно, вышелкнул окурок и смачно скоркнул. «Заебок да нам, братка, шо вернулся, а то мне до сих пор на перед серёга из Улыбнувшись, сказал Вован. как нахуй, это ж Приморский район!» «Хрен пойми, темно!» — сказал я. «Не говорит же, что не ориентируясь в Питере от слова «нихуя!» Мы покрутили среди многоэтажных панелек и остановились в каком-то темном дворе, заставленном спящими тачками. «Альдана!» Ваван выпрыгнул из машины, не глуша мотор. «Блин, выходить!» «Но зачем?» Он не ответил, только с хрустом покрутил башкой и повел плечами, разминаясь. Я вылез, хотел достать рюкзак, но десантура крикнул. «На коль тебе нужен, оставь! ничем ему, бля, не сделается! Пойди сюда!» Следом за Вованом я осторожно подошел к багажнику. ВДВ открыл его и с гордостью сказал. «Охуеть, да?» «Влистал, помогай достать, на!» Глава 58 Что можно увидеть в багажнике полоумного, контуженного в край десантника-психопата с давным-давно потекшей флягой? Если бы дело происходило в фильмах Тарантино, мы бы наверняка увидели труп с простреленной башкой. В фильмах про братков или спецназ целый набор стрелкового оружия от калаша до РПГ. И это неудивительно, калаш и у меня есть. Но когда десантура поднял заднюю дверь своего ВДВ-мобиля, я только тихо произнес. «Ну ты реально с катушек съехал, Вова, зачем тебе это?» «Нихуя пиздишь, салага!» Ответил ВДВ. «Хванье, рукбой она!» «Да шучу, ебаный насос! Я ж говорю, на, тут делов, блях, на две минуты! хватать там, он нахуй!» «Капец тяжелый, блин!» «Ты так не роняй, еба! Аккуратно ставь!» Мои суровые связки и порядком окрепшая мускулатура заскрипели от дьявольского напряжения. И как я ни старался, в последний момент грёбаный домкрат выскользнул и ударился о ребрик Бумс. Лаван посмотрел на меня укоризненно и, оглядевшись по сторонам, закрыл багажник. Затем он взялся за ручку здоровенного, как в автосервисах домкрата, и покатил по стоянке. Раздался такой дикий дребезжащий звук, что я аж голову втянул в плечи, быстро догнав спросил десантника. «Ну и к чему были эти предосторожности?» «Это не моя хуйня», — ответил Вован. «Если наебнем неудобняк получится». «Ты в шиномонтаж по вызову, что ли, устроился?» «Типа вон, а». Мы прошли метров двадцать, пока Ваван не велел остановиться возле припорошенного снегом внедорожника марки «Ланкрузер». 200 Дорогая тачка». «Вот это на!» «Что мы будем делать?» Десантура распинал снег под днищем Тачилы и закатил пятку домкрата аккурат посередине боковых колес. «Качай, братка!» – кивнув на рукоятку, сказал он. «Почему я?» «А хуль бы нет, а я курну пока кона. Или ты что против имеешь?» «Да нет». Ваван достал сигареты и закурил, а я принялся поднимать и опускать скрипучую рукоять домкрата. А это вообще законно? Чем мы занимаемся? А Санек, ты прикалываешься? Ну, конечно же, нет. ВДВшник опять впутал меня в какую-то нездоровую конетель. Ладно, похрен, хоть мышцу подкачаю на халяву. Но едва корпус крузака приподнялся на пару сантиметров, как вырубилась сигналка, замигали фары и поворотники, чудовищное эхо заметалось среди многоэтажек. Я с ужасом посмотрел на десантника. Тот, как ни в чем не бывало, произнес. не Продолжай». «А, чего я парюсь в самом деле? Воин Апокалипсиса не должен волновать какой-то там закон. Пусть беспокоятся об этом те, кто через полтора года превратятся в раскаленную плазму. Тем более, что десантник не особо-то и переживает. Стоит вон с сигаретой в кулачище пыхает. Чья это вообще машина?» Спросил я, и не обращая внимания на паническую какофонию сигнализации, продолжил качать. «Да пидора одного, из столицы ебана!» Охотно ответил Вован. «Траву, блядь, Питер привозит до барыжи, то хуешь и черт! С ним, сука, вы по-хорошему балакали, а этот не вкуривать по ходу дела нихуя! Серега сказал, типа надо намекнуть по-нормальному, чтоб, значит, берега не путал на...» А что такого плохого в траве? Ты же сам рассказывал, как в Чечне дымили постоянно, духов заставляли собирать. Ваван нахмурился. Было дёно. На. Но чё, блядь, я не припоминаю нихуя, чтоб ты такое рассказывал. Так это ты в будущем рассказывал, сказал я. Натуре, блядь, забыл. У тебя ж кукух и проблемы. Ваван хохотнул. А что насчет травы? «Но здесь и не Чечня, а культурная, стала быть, столица, на. А значит, должен быть порядок, ебать его сраку. Чистим, короче, серым Питер от наркоты». «Ну-ну, а кто мешок амфетаминов в запасном парашюте согласился везти?» «Ебать ты копаешь, братан. То дело прошлое, экстренная ситуация, на». Вован скоркнул и растоптал чебон своим монструозным ботинком. «Всё у меня принципы, мы сёром за правое дело, только порядок, наркоту нахуй!» «Чё, поднимать ещё или хватит?» – перебил я. Вован заглянул под крузак и хохотнул ещё раз, будто я сморозил глупость, хотя колёса уже оторвались от земли сантиметров на десять. «Подымай, Даталовна!» – велел десантура. «Нафига это вообще?» «Э, перевернуть хочу я-то!» «Зачем?» «Так да по приколу на. барыга выскочит, вот прихуеет, а!» Можно было просто сжечь. Вован посмотрел укоризненно и покачал отбитой башней. «Какой нахуй сжечь, Санек? Глянь, сколько машин кругом. хоть чтобы из-за гандона одного честных граждане не пострадали?» «Не-не, я просто предложил». «Да уж, Вован стал слишком правильный, даже не могу сказать, хорошо это или плохо. Поднимать многотонную махину становится все тяжелее, то ли я подзаебался, то ли домкрат хреновый». «И раз на, и два ептать, и три, сука!» Начал подбадривать Вован, уперев лапы в колено. «Короче, давай еще чутка, братка, сейчас все сделаем, поедем ко мне, покерогазим, на!» «Бухло возьмем нормального, ептать, дом тебе свой покажу, тут там вообще охуеешь, на, у меня в подвале даже сауна есть, хули и бассейн одиннадцатиметровый, хош, можно телочек тыпануть братка». «Тебе бы, Вова, тренером работать на мотивационных семинарах», – проворчал я, с трудом ворочая рычаг, – «ты же вроде за порядок против наркоты». «Конечно, епта». «А как же бухло?» Это же та же самая настоящая наркота, в сто раз опасней травы. Вован уставился на меня и недоуменно захлопал глазами. Я даже перестал домкратить. «Чего?» — спросил я. «Ты чё такое базаришь, братка? Ты ебанутый, что ли?» Неестественно тихим голосом произнес десантура. «Букло для людей, чтоб нормально расслабляться. Букло наше всё на и не ебёт». А травой пусть наркологи всякие удалбываются. Я не успел внести реплику в этой увлекательной дискуссии, потому что Вован вдруг подскочил и радостно пробосил. Вопачки, нихуясь! А вот и барыга наш несется. Бля, не успели ведро его ж не опрокинуть. А ну давай навалимся, Санек. Мы уперлись в грязный порог крузака и начали толкать. Дурацкая затея. «Надо было еще на полметра минимум поднять». Я услышал звуки приближающихся шагов, Вован дернул меня за шиворот и куда-то потащил. «Тихо, на!» Хищно осклабившись, прошептал десантура, когда мы присели в тени за соседней машиной. Тяжелый топот приблизился, мяукнув, подавилась и захлебнулась сигналка, повисла оглушительная тишина. «Вот, блядь, скоты паршивые, колеса снять хотели, недоумки. Вот бы, блядь, попались вы мне, я бы, блядь, вас!» — раздался гневный голосина. И я с изумлением понял, что мне кажется знаком этот голос. заскрипел домкрат, чувак, похоже, начал опускать машину. В эту секунду коварным тигром выпрыгнул из закрытия десантник. «И чё ты на, сучара, на-на!» Выглянув, я увидел, как он хватает этого тучного, даже скорее жирного мужика, и впечатывает его мордой в бочину ландкрузера. Посыпались крепкие удары. Я поднялся и медленно подошел. «Запомним, барыга ебаный, и все раз твою жирную сраку увидят в этом городе, тебе пиздец!» — проорал ВДВшник. «Несмотря на кровищу, я узнал эту мясистую харю. Белый Брахма. Он же Спаун. Он же Дима Травник и хрен знает кто еще. Вот это встреча!» Вавановский кулак, словно стенобитное орудие, впечатался напоследок в толстое рыло. Спаун закашлялся, кровь и сопли заляпали его белую куртку. Он начал оседать и упал бы, да Ваван цепко держит зашкварник. «Прием, на, как понял, сучара, не слышу ответа!» Спаун приподнял одно веко, второй глаз успел заплыть пунцовым вулканом. Он посмотрел на Вавана, затем на меня. Глаз чуть не вылез из орбиты, в брюхе Димона что-то забулькало. «Санёк!» – прохрипел белый брахма, изо рта вылетала ещё одна струйка крови. «Какого хрена? В этой реальности мы даже не знакомы, как он узнал меня?» «Или...» «Ебать, чё за хуня?» – взревел десантура и начал поворачиваться в мою сторону. Повинуясь налетевшему вдруг порыву, я припал к земле и сделал яростную подсечку. <глево> Бдамс! Как опрокинутый шифонер, ВДВ пизданулся наземь, башка его гулко стукнулась об поребрик. Бля, что же я наделал? Страшно не то, что я убил ненароком боевого товарища, а то, что он шевелится и вот-вот встанет. Сбросив парализующий страх, я подскочил к домкрату и силой дернул. Бу-бух, крузак приземлился на все четыре колеса. «Спасибо, Санек!» Харкаясь, кровью прогудел Димон. Он с трудом начал подниматься с четверенек. Я подхватил его тушу и помог втиснуться в кабину. «Ва пиздец, сучара, нахуй!» Донес из-за машины злобный рык. съёбывай отсюда быстрее спаун!» Давай со мной, Санёк, есть о чём переговорить. Ажил загудел мощный мотор. Секунду я размышлял над этим заманчивым предложением. Эх, если бы не мой рюкзак, оставшийся в тачке в Авана. В другой раз, Паун. Крузак содрогнулся от удара. Э! Понял, за мной должок. Свидимся. Джип спауна пулей сорвался с места. Десантура, начавший было карабкаться на него, с ревом растянулся на обледеневшем асфальте. Я со всех ног бросился к машине Вована. «Стоять, ногой!» Дикий вопль. «Стоять, сра!» Бля, где-то это уже все было. Гребанное дежавю. Рванув слава к тулху незапертую дверь Таха, я зацепил свой телефон и рюкзак. На ходу, всунув плечи в тактические лямки, побежал в холодный мрак питерской ночи. Топот и яростное дыхание сзади все ближе. Я зачем-то оглянулся и увидел несущегося, как разгоняющийся локомотив десантника. Страх придал мне скорости. Такого ужаса я не испытывал, даже когда улепетывал от медведя шатуна. С косолапом был какой-то шанс, хоть и мизерный, с вованом никаких. Однако сильно ускориться не получилось, мешает рюкзак. Может скинуть? Но нет, только не чемодан с бошками, лучше метну телефон и крикну граната. Рука моя опустилась в карман, и пальцы помимо сотика нащупали кое-что, совсем мелкое, семка веганов. «Стоять, таять таять нахуй Раздалось над самым ухом. Я закинул чудо-семку в рот и резко надкусив проглотил. «Ничего не произошло. Мои ноги совсем забились, в голове туман, легкие разрываются. Ну вот ты отбегался, выживальщик!» – мелькнула последняя мысль. И в этот момент словно сверхновая взорвалась где-то внутри меня, будто высоковольтные провода заменили нервы. Не припоминаю, чтобы раньше был такой эффект. Наверное, чувство опасности адреналин дали такую смесь. И я начал ускоряться, все быстрее и быстрее, как гоночный болид. Улицы и дома размазались в поле зрения, как в игре Need Speed, когда врубаешь закись азота. Энергия подстегивает, хлещет нескончаемым потоком, и нет ей конца и края. Матерные вопли Вован остались позади. Я снова выжил. Я спасся.